Слышу, как во двор въезжает машина. А вот и комиссар восклицает Иза. Пойду встречу его. Она оставляет Шамбона, а тот направляется ко мне, сияя во весь рот. Я, кажется, был на высоте. Комиссар не откажет мне выделить кого-нибудь из своих людей для охраны замка. А у Иза вернется вкус к жизни. Я позабочусь о ней, вот увидите. Я привык владеть собой. Руки, сжимая костыль, не дрожат. Я выстреливаю в него взглядом, но улыбаясь в ответ. Ты был великолепен. Остается убедить Дрё. Комиссар уже на пороге, сразу видно, торопится, раздражен. — Что еще случилось? — спрашивает он довольно грубо. — Посмотрите, что мы тут нашли, — начинает Шамбон. Он протягивает ему оба письма. Дрё довольно одного взгляда. Ну и что? Шамбон в смущении. Они лежали в папке там. Не хотите ли взглянуть? Дрёп ожимает плечами. «У меня на письменном столе гора таких писем», — говорит он. «Если все принимать всерьез...» «Но мне тоже угрожает», — протестует Шамбон. «Вам пишут?» «Нет, звонят». «И что же вам говорят?» «Например, что прикончит меня, что я стою не больше своего дяди?» «Так вроде. Это все?» «Разве этого мало?» «Любезный мой господин...» Вы даже представить себе не можете, скольким людям угрожают по телефону или в письмах в это самое время, которое мы только что пережили. Дело в том, что подобные глупости остаются без последствий, уверяю вас. Вы забываете, что моего дядю довели до самоубийства. Наш шамбон смертельно уязвлен, а от древ все это кажется забавным. Не надо драматизировать, — говорит он. Пока что мне известно одно. Никто вашего дядю не доводил до самоубийства. А вот вам доказательства. Господин Фурман не придавал никакого значения этим письмам. Он никогда не обращался по этому поводу в суд. — Зато я подам жалобу в суд, — восклицает Шамбон. — Я прошу, чтобы мой телефон подключили к прослушиванию. — Это ваше право, месье. — Я требую также, чтобы поместье взяли под охрану. Комиссар смотрит на меня и на ИЗУ, так словно призывает в свидетели. Затем сует оба письма в карман. — Вы многого хотите. Во-первых, у меня не хватает сотрудников. И, кроме того, кое о чем вы забываете. Вам известны результаты выборов? Ваши друзья потерпели поражение. Извините за откровенность, но в вышестоящих инстанциях полагают, что делу господина Фрумана уделено достаточно внимания. Президента Фрумана поправляет в ярости Шамбон. Пусть так, президентов Фрумана. Это преступление бросает Шамбон. Банальное самоубийство, невозмутимо возражает Дрё. Так вы ничего не будете предпринимать? — И если в меня выстрелят, умоете руки? — Никто в вас стрелять не будет, — уверяет Дрю. — А сейчас, если позволите, у меня много работы. Он раскланивается со всеми и делает шаг к выходу. — Вы пожалеете, господин комиссар, — кричит вслед Шамбон. — У нас есть поддержка. — Рад за вас. Дрю уходит и запровожает его. Шамбон вне себя от ярости возвращается в кабинет. — Номер не пройдет, — орёт он. — Плевать я хотел на этого кретина. — Успокойся, Марсель. — О, вам-то что? — Ей-богу, ты и в самом деле веришь, что тебе угрожают. Эй, проснись! Ты что, забыл, что все это липы? Мы ведь хотели всего-навсего обмануть изу Он растерян, трет пальцами глаза. — Я сам не знаю, на каком я свете, — бормочет он. — У меня нет ни малейшего желания хоронить себя в Гаврии или где-нибудь еще. Что вы скажете? — Ну, конечно, мне нужно немного времени. Ты не должен показывать, что возмущен выходкой комиссара, — Надо быть выше этого. Осторожно, вот и она. Иза входит в кабинет, протягивает футляр Шамбону. «Мы все немножко потеряли голову», — говорит она. «Это очень мило с вашей стороны, Марсель, но я не могу принять». «Прошу вас». Движением век я даю ей понять, что все это не имеет больше значения. Она не знает, куда я клоню, но повинуется и, разыгрывая смущение, взволнованно говорит «Спасибо, Марсель». «При одном условии — берегите себя». Открывает футляр, еще раз любуется драгоценностью. Безумие. — Да нет, — отвечает Шамбон. — Вы рассуждаете, как моя мать, милая Иза. Так вот, мне надоело благоразумие. Если бы вы знали, что я уже сделал для вас, спросите брата. Он не сдерживает себя, берет ее за руку. — Хватит болтать всякую ерунду, малыш Марсель. — Раз уж Дрё тебя бросил, примем собственные меры. Жду тебя у себя. «Послушайтесь, Ришара», — говорит Иза, — он осторожен. «Согласен. До скорого. Иза, я счастлив». Он посылает ей воздушный поцелуй. «Оставь, не сердись», — шепчет Иза. «Наконец-то мои одни. Ты что-нибудь придумал?» «Тот же вопрос, что и у него. Конечно. Но мне потребуется немного времени. На самом деле все давным-давно продумано. Я знаю, где моя пушка» рядом с подшивкой, рецензией и биноклем, реликвиями прошлого. Я всегда хранил его в исправности. Когда-то в фильмах о гангстерах из него стреляли только холостыми патронами. А я думал, как жаль. Великолепное оружие и будто в наморднике. Что ж, на этот раз мы вместе поиграем с огнем. До сих пор всегда выигрывал я, а не Дрё. Комиссар, вам до меня никогда не добраться. Я поджидаю шамбона и ищу в глубине шкафа пистолет». Натыкаюсь на мотоциклетные краги. Боже, а я и забыл о них. Даже присел, нервная судорога скрутила живот. Сколько украденной радости, безвозвратно утерянного счастья. Я задыхаюсь. Когда входит шамбон, он видит, что я держу на коленях краги и нежно, как кошку, глажу их. Что это, игра? Что это? Сам видишь. Возьми, подержи. Он недоверчиво берет их в руки. Я вот тут разбирался и наткнулся на них. Они кое-что значат для меня. Возьми их себе. Ты даришь бриллианты. Я дарю, что могу. Ладно, не будем об этом говорить. Он благоговейно ставит краги у спинки кровати и раскуривает свою жуткую сигару. Я, как всегда, трубку. Потом продолжаю. Ты заметил, он не бросил письма в корзинку. Положил в карман. Ну и что? А вот что. По-моему, он собирается сдать их на экспертизу уверен, что обнаружит отпечатки пальцев. Он только притворился, что смеется над нами, на самом деле он дотошный, этот тип. Может, я ошибаюсь, но почти уверен, что он не воспринял эти угрозы, легкомысленно. Только чего ты добиваешься, чтобы он прослушивал твои телефонные разговоры? У него нет на это права не так-то просто установить подслушивающее устройство. Он предпочел нас грубо одернуть, чтобы вернее успокоить.